Гормоны щитовидной железы. Общий тироксин Т3 и Т4. По сути, это один и тот же гормон, тероксин, предшествующий окончательной формах. Уровень Т3 изменчив в течение суток, он активнее, чем Т4. Но изучение уровня Т4 важнее в диагностическом плане. Поэтому, чтобы проверить работу щитовидной железы, рекомендуется делать анализ на Т4, это дешевле и точнее. Нормы. Свободный Т4 – От 10,3 до 24,5 пикомоль на литр. Свободный Т3 от 2,3 до 6,3 пикомоль на литр. Тереотропный гормон ТТГ. Гормон гипофиза, регулирующий работу щитовидной железы. Снижение его уровня при повышенном содержании Т4 говорит о гипертиреозе. Если же растут оба показателя, стоит сделать анализ в другой лаборатории. Потому что кое-кто врет или реактив, или лаборант. Норма от 0,4 до 4 микромеждународных единиц на миллилитр. Антитела к тиреоидной пероксидазе, АТПО. Очень важный показатель, только характеризующий не уровень гормонов, а наличие аутоиммунного тиреоидита АИД, воспаление щитовидной железы с последующим развитием гипотиреоза. В настоящее время АИД лечится гормонозаместительной терапией, при которой ежедневно и без пропусков принимается эльтероксин в специально подобранной дозе. Норма – меньше 35 международных единиц на миллилитр.